Что же касается небольшого скандальчика, связанного с ее сестрой госпожой де Бернштейн и старым шевалье, то она считала ниже своего достоинства даже вспоминать об этом нелепом эпизоде, утверждая, и притом с полным основанием, что в вопросах семейной морали оба первых монарха Ганноверской династии были ничуть не добродетельнее стюартов. Но король де-факто, фактически, был такой же король, как его величество де Юре,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 Джордж Уоллинтон, никогда еще не бывавший во дворце, имел достаточно времени, чтобы отдать дань восхищения королевским покоям и присмотреться к окружавшим его господам. Прекрасные творения живописцев он также видел впервые и, несомненно, был восхищен прелестным групповым портретом королевской семьи Карла I королевы детей» работы сэра Антони Ван Дейка, а также исполненные благородству картиной Тин Есфир «Есфирь перед...» Артаксерксом, на которой все изображенные художником персонажи облачены в пышные венецианские одежды. Он был так поглощен созерцанием этих полотен, что едва внимал своему доброму другу-генералу, сообщавшему ему на ухо имена некоторых из присутствующих. «Вон где двое?» — шептал мистер Ламберт. «Это из адмиралтейства мистер Гилберт Эллиот и адмирал Боскоэн. Тот самый ваш Боскоэн, чья эскадра два года назад первый открыл огонь в ваших водах».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 «Он любил получать деньги и быстро их спускать», — продолжал генерал Ламберт. «А вон милорд Уиллис, главный судья, беседует с доктором Ходли, епископом Солсберийским. Если этот последний также верно служит Богу, как королю, ему готовен самый высокий пост на небесах. Он одного поколения с вашим дедом, и его очень любил Дик Стиль и ненавидел Свифт. Рядом с ними я вижу ученого мужа, доктора Шерлока, епископа лондонского».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 Он был председателем военного трибунала, судившего несчастного Бинга, и приложил немало безуспешных усилий к его спасению. Во флоте за ним утвердилось прозвище «Том-десять тысяч». Еще в бытность его лейтенантом французский посол потребовал его разжаловать за то, что он заставил французское военное судно спустить знак приветствия «Марсель». На следующий же день король пожаловал ему чин капитана. Этот высокий надменный мужчина — лорд Джордж Саквил.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 Прошу вас, сэр, засвидетельствовать мое глубочайшее почтение, миссис Ламберт, и поблагодарить ее за доброе отношение к этим молодым людям. Это же плоть от плоти и кровь от крови моей, сэр, сыновья моего дорогого доброго брата. И баронет прикрыл глаза своей мужественной дланью, казалось, еще немного, и он задохнется от наплыва возвышенных чувств, переполнивших его любвеобильную душу.